Глава 4. Алика и его группа к вечеру не вернулись. А соседние горы все сплошь были покрыты волосатым, копошащимся ковром. Смотреть на это было, честно говоря, неприятно. Хотя в мутантах мглы вообще мало приятного. На помощь ушедшей команде снарядили ещё несколько. Но, насколько я поняла, ничего сверхъестественного всё равно не происходит. Набеги леммингов бывает чуть больше по объёму или чуть меньше. Но иногда, раз в несколько лет, их появляется уж очень много. И последний раз такое было года четыре назад. Так что чего-то подобного ожидали в этом или следующем году. Правда, вот за первую ушедшую группу всё же беспокоились, что они могли попасть в окружение и не отбиться. Я, конечно, успокаивала себя, что там Алик, а он сильный и умелый маг. Но факт в том, что когда на тебя наваливается стая в сотни и тысячи голов, Твои навыки и умения уже не имеют решающего значения. В общем, я волновалась, и волновалась сильно. Хотя Зэр был там, конечно, не один, поскольку он новенький, всего первый день в Подгорной. С ним ушли старший тренер по физической подготовке у мужчин и замдекана боевиков, то есть еще два сильных мага. Ну и старшекурсников человек двадцать. В общем, компания подобралась умелая, но что-то меня все равно беспокоило. А учитывая мои предчувствия, во время занятий я не находила себе места. Даже хотела отказаться идти с моими одногруппницами в музыкальный салон, но потом всё же решила отвлечься. Они вернутся, никуда не денутся, и беспокойство за них не повод сидеть одной в комнате и нервничать. К тому же это занятие крайне контрпродуктивное. А делать что-то действительно важное, например, уроки учить руны и рунные конструкты тренировать. У меня просто не хватит концентрации. Мысли все равно будут возвращаться к Алику. В помещениях, отданных под музыкальный салон, было несколько комнат с разными инструментами. Присутствовал даже фонограф. У нас я такие тоже в музее видела, предок граммофона. По сути, это то же самое, только основой воспроизведения звука является не привычная нам пластинка, а цилиндр. Винтажненько и стильненько. Вот только для этого мира, как оказалось. эта вещь абсолютно новая. Поэтому именно в комнате с фонографом скопился основной народ. Послушаем. оживилась Тена. Я же про себя поморщилась, потому что в отличие от современных пластинок, которые славятся среди меломанов отличным звуком, данная бандурина, помимо записанной на него оперы, еще пищала, дребезжала, скрипела и временами завывала, окизаправский монстр. Не сама по себе, конечно, а запись была откровенно плохого качества. Хотя кто его знает, может на цилиндрах всегда так. Не потому ли граммофон, как конструкция, уже давно отметил столетний юбилей, и до сих пор ценители они работают. А вот фонограф можно только в музее встретить. А может дело в том, что в этом мире они только появились и еще не доработаны? В общем, мне, привыкшей к хорошему качеству звука, прослушивание данных музыкальных композиций казалось сущим мучением. Причем даже не знаю, кого больше Моих ушей или кота, которого тянули за хвост во время записи. Ну, судя по звукам, примерно так и было. А народ народ балдел. Причём, думаю, дело даже не в музыке. Можно пойти в соседнюю комнату и послушать прекрасную композицию на рояле с абсолютно чистым звуком. Хотя тут зависит, конечно, от того, кто играет. Но ведь рассказывать потом друзьям и знакомым, что ты видела и слушала такую вот штуку, это дорогого стоит. Я в соседний зал, шепнула Тони на ухо, и не дожидаясь её ответа, вышла. Там играли на каком-то музыкальном инструменте, похожем на скрипку, но немного большим по размеру, и держали его не так, а как ребёнка практически. В общем, помесь гитары со скрипкой, но со смычком. Может, в моём старом мире и есть нечто подобное, но я такого не видела. Впрочем, не знаток. Я присела на мягкий диванчик и погрузилась в свои мысли. Народ тут был, но они слушали музыканта, а мне не мешали думать о балике, разумеется. Вот лучше бы пошла уроки поучила в свою комнату, и то толку бы было больше. Вас не занято? И я выплыла из глубин своего сознания, посмотрела на подошедшего парня, потом оглянулась, увидев пару абсолютно свободных диванчиков. Нет, прошу, все же ответила я. Грубить не хотелось. К тому же, было в этом парне что-то, что-то знакомое. То, как он смотрит, как держится. Выражение лица, глаз. Я его точно видела, и не просто мимолетно. общалась. Да и лицо кажется знакомым. Только не ожидала вас здесь увидеть. Наконец сказал я, минут через пять молчаливого созерцания музыканта и его группы поддержки. А я вас ожидал, усмехнулся парень. «Но давайте все же на ты и по имени, а то как-то странно. Как скажете. Как скажешь, повернулась я к нему. Ты здесь опять под личиной? Или это твое настоящее лицо? Кстати, как ты меня узнала? Ведь без маски никогда не видела. Повадки, взгляд, походка, пожала плечами. А еще твой парфюм. М-да, накладочка вышла, улыбнулся он. Не разведчики мы, не разведчики. Я заметила, фыркнула я. Хотя он довольно долго и успешно работал под прикрытием. И всё же. Что ты тут делаешь? Опять какое-то дело? Решил получить дополнительное образование по рунологии. Я же чистый боевик. Вот как? То есть ты просто студент-первокурсник и в какой-то группе третий курсник вообще-то. Скромно улыбнулся Прир. А это был он, мой бывший староста. Точнее, человек, который изображал из себя старосту. Досдал экзамен за первые курсы. но это было легко. А большую часть дисциплин я и раньше проходил. Забавно. Тут такая же система, как была в моём мире. Хотя вообще-то уже давно пора считать этот мир своим. То есть ты взял и приехал сюда просто так учиться? Вообще-то я собирался закончить с делами и остаться в столичной академии, но уже со своим лицом. Но, видишь, получилось как получилось. Я, кстати, раньше тебя приехал. И поздравляю. С чем это? Не поняла я, всё ещё перевариваю информацию. С орденом, конечно, хмыкнул парень. Все же ты странная, даже для скиталицы. Я надеюсь, эта информация не станет достоянием широкой общественности. Повернулась я к нему и уставилась в глаза, аккуратно прощупывая эмпатией. Вот только глухо. Либо он сам эмпат и хорошо закрывается, либо что тоже вероятно. У него какой-то артефакт. Здесь много таких, как я, и еще ментатов, так что он вполне мог озаботиться. Он же наверняка носитель какой-нибудь государственной тайны. А то и ни одной. Ну, может, и не прямо много нас, но повышенная концентрация относительно других мест, как я узнала. Подгорная с удовольствием берет на обучение таких студентов. Я болтать не собираюсь, помедлив ответил Мади. Что-то об этом и так слишком много народу знает, как будто я в газету объявление дала. Очень на это надеюсь, чуть более резко, чем собиралась, сказала я. Почему сидишь тут одна? Я знаю, твои одногруппницы тоже сюда перевелись. Вы вроде дружите? Чем ты, говоришь, занимался в королевской страже? А я не говорил, усмехнулся он. И не скажешь? Это, в общем-то, тоже секрет, но поскольку я знаю твой, то можно и рассказать. Он подмигнул. Не поняла. Он флиртует, что ли? Я дознаватель. Я почему-то так и подумала, ответила я. Мой коллега выходит Тогда понятно, почему была настолько бездарная слежка. Мы такие, как я и он, подобными вещами просто не занимаемся. У нас другая сфера ответственности. Хотя с другой стороны, он же под прикрытием работал. Может, тут это как-то совмещается? Так всё же, почему тут и почему одна? Да вот Тенаго говорила сходить музыку послушать, а у меня от фонографа уши в трубочку сворачиваются. Здесь это, конечно, нечто новое и интересное, но Я пожала плечами, давая понять, что интересно это не для меня. Но в твоём старом мире есть что-то получше? Расскажешь мне про него, кстати. Сказала и обезоруживающе улыбнулся. Ага, верю, как же. Совершенно точно не здесь, хмыкнула я. Может, у тебя или у меня? Я с сомнением посмотрела на Мади. До сих пор не всегда понимаю нюансов местного политеса. Может, он ничего такого и не имел в виду? Но всё равно прозвучало это по меньшей мере странно. Я должна обсудить этот вопрос с Аликом Заером, наконец ответила я. Не в том плане, что я собираюсь спрашивать разрешения пойти в комнату Прира, а в том, что мне стоит говорить, а что нет. Поболтать можем где-нибудь в холле или погулять, хотя и холодно на улице, сразу расставила границы я. Даже если он действительно сказал это без всякой задней мысли, подставляться я не собиралась и жертвует своим комфортом тоже. У тебя с зэрм. Это серьёзно? А почему ты спрашиваешь? Просто он из Ордена», — Сказал и замолчал. «У них что там, обед молчания, что ли? В любом случае, мои отношения с зэрм тебя не касаются, ответила я, просверлив его взглядом несколько секунд. Если он надеялся, что я начну у него что-то выспрашивать, то зря. Я не рыбка, чтобы крючки с наживкой с удовольствием заглатывать. Потом у Алика уточню или сама выясню. А кроме того, я уже начала серьезно сомневаться, что Мадиприр приехал в Подгорную просто учиться. Пусть расскажет эту сказочку кому-нибудь другому. Ага. Мы еще посидели на диванчике, перебрасываясь ничего незначимыми фразами. А потом из соседней комнаты вышла Тена, и парень счел за благо откланяться. Хотя какой он парень? Взрослый мужчина, матёрый хищник среди мелочи. Именно такое ощущение он создавал. Как же он талантливо все таки играл своего брата. Тем не менее, встречаться с моей соседкой он по какой-то причине не хотел. А когда ушел, мне даже дышать стало легче как-то. Ты здесь? Я даже не видела, когда ты ушла. Я же сказала, что подожду снаружи. У меня от этих звуков только одно желание сбежать. Ну и зря. Мне понравилось. Это же запись. Ты только подумай, записать музыку Восторгу подруги не было предела. Ага, без всякого энтузиазма ответила я. Куда сейчас? Здесь останемся. Может, в кафе? Там полно народу сейчас, поморщилась я. По случаю отвратительной погоды и темени людей на улице уже не было совсем. Возьмём с собой, посидим в холле или у кого-нибудь из нас в комнате можно. Научная мысль здесь до пластиковых стаканчиков для кофе ещё, конечно, не дошла. Но почти у каждого кадета были с собой фляги с водой или с какими-то горячими напитками. Они, кстати, шли вместе с комплектом одежды. Это всё из-за особенностей местного климата. Я сначала думала, что это из-за отопления в комнате так сухо, что аж кожа трескается. А потом поняла, что тут и на улице не лучше. И дождя за всё это время, что я тут, не было ни одного раза. Хотя в долине, где ближайшее поселение, он льёт постоянно. Именно из-за этой сухости всегда хотелось пить. А давай. Только может, в столовой возьмем, а не в кафе. Тана скривилась. А как по мне, так кофе и там и там абсолютно одинаковый. уж мне, признанному кофеману, можно в этом доверять. Ладно, только Тут моя соседка неожиданно махнула рукой, и к нам подошла компания из парней и девушек из нашей группы и параллельных. Я их не знала, только видела некоторых на общих занятиях. Пришлось здороваться и знакомиться. Хотя у меня не было никакого настроения находиться в большой компании и веселиться. Тем не менее, план по добыче кофе и болтовне в холле был принят единогласно. Правда, было еще кое-что интересное. А вы знали, что между корпусами есть подземный переход, и можно не идти по улице, спросил один из парней. Тогда почему же все ходят по улице группами? спросил наш староста Нийс. Парень отчетливо поморщился, когда услышал что-то для себя новое. Я вообще за ним заметила, что ему надо всегда больше всех знать и все держать под контролем. Не знаю, предпочитают поверх уходить, наверное, потому что так быстрее. Это же только для нас проблема, а для старшекурсников то что. Они могут себя защитить. Я была с ним в корне не согласна. Если нападет не одна тварь а больше, то один старшекурсник все равно не справится. Хотя, может, вероятность появления монстров на территории не так и велика. Если их специально не призывать, конечно. Давайте, и правда, посмотрим, что там к чему, предложила одна из девушек. И даже захлопала в ладоши, когда мы пошли вслед за предложившим. Вперёд, к приключениям. Нам же их как раз не доставало. Даже Тена и та прониклась этой идеей. Мне же она не очень нравилась. Не то чтобы прямо отторжение, но интуиция явно была не в восторге. Хотя, может, это всё из-за того, что я изначально никуда идти не хотела. Тем более спускаться в тёмный подвал. Впрочем, не похоже, что этим тоннелем вообще не пользовались. Лестница была широкая, хорошо освещенная, Ход был отделён металлической дверью с каким-то хитрым замком. Сейчас, правда, не запертым. Сам же коридор был освещен гораздо хуже, навевая мысли о мрачных подземельях. Он явно был выдолблен в скале, и никто шлифовкой стен не озаботился. Впрочем, тут было относительно чисто, тепло. И на стенах имелись указатели, куда идти. Я сначала удивилась, потому что и так ведь понятно. Коридор тут один, но вот за небольшим изгибом прохода начались от норки или более узкие коридоры, скрывающиеся в темноте. Непонятно, куда они вели, но из некоторых тянуло сыростью. Это в нашем сухом климате или холодом, будто с улицы. Прям как в фильмах ужасов, пробормотала я почти про себя. "Что?" тихо спросила Тена. Мне кажется, она уже сама была не рада, что сюда пошла вместе со всеми. Так-то нас было девять человек, так себе армия, если на нас кто-то нападёт. О том, что здесь можно ходить в одиночку и речи быть не может. Даже если тут нет никаких опасностей, то ведь посидеешь, пока дойдёшь. Говорю, неприятно тут. Ну да, пожалуй, стоит всё-таки ходить по верху, как все. Вы боитесь, что ли? хохотнул один из наших новых знакомых из параллельной группы. А давайте обследуем тут всё. Подлил масло в огонь наш староста. Не надо. Мне тут не нравится, проныла девчонка, которая и предложила сюда спуститься. Мне не нравится, что тут никого нет, вступила Тена. А я подумала, что это очень опрометчиво было с нашей стороны идти сюда такой компанией. Четверо девочек и пять парней. Нет, я не думала, что тот же наш староста решит сделать что-то глупое. Но вот пара парней из боевиков мне совершенно не нравились. Пусть они и первокурсники, но они просто физически сильнее. А ты что скажешь, красавица? как раз один из них спросил у меня. Скажу, что мы прошли только треть пути, и если мы хотим вернуться, то это надо решать сейчас. Мысль о том, что можно вернуться, я им специально подкинула, хотя изначально об этом вообще речи не было. Решали исследователи не исследовать ходы. А еще мне не давала покоя дверь. Не знаю, что в ней было не так, но точно было. Только вот понять, что именно, уловить бегающую мысль я никак не могла. Да чего разворачиваться? Пошли уже. Чем дольше тут простоим, тем позже придем». Отлично. Я своего добилась. Вопрос исследований из повестки снят. Мне и правда это все казалось не очень хорошей идеей. Мы шагали вперед уже минут десять. Коридор даже не думал заканчиваться. Этот путь явно длиннее. Хотя плюс тоже есть. Не надо возиться с верхней одеждой и ждать компанию. Впрочем, не уверена, что рискнула бы спуститься сюда одна даже в случае острой необходимости. Лучше уж по верху пробежать. Разговоры и шутки практически прекратились. Парни целеустремленно шли вперед, Девушки же испуганно почти бежали за ними. Уже и мне это надоело. Может, вы притормозите? Мы не успеваем, предложила я с трудом сдерживая раздражение. Вы сами хотели выйти побыстрее, бросил боевик. Не отставайте, а то мы вперёд уйдём, потом будете одни выход искать. Чего тут сказать, я, конечно, не очень понимаю, но отставать всё равно всем расхотелось. Впрочем, я всё же слегка притормозила, буквально на шаг. Мне хотелось проверить этих деятелей эмпатией. Это, конечно, надо было раньше делать, но как-то повода не было. А притормозила я для того, чтобы мое сосредоточенное лицо никто не видел. Не могу я пока работать со своим даром и расслабленно при этом улыбаться. Я начала действовать аккуратно. Прекрасно помню, что тут полно талантливых ребят, которые могут обладать соответствующими силами и меня раскрыть. Выпустив щупальца дара, я быстро просканировала Тену. Она хоть и была слегка испугана, но в принципе держала себя в руках и ничего подозрительного не чувствовала. Так же, как и ещё одна девочка из параллельной группы рунологов. А вот четвёртая была в настоящей панике, и издерживалась трудом. Не знаю, уж, в чём причина. Пока у нас вроде бы нет повода для таких сильных эмоций. Парни же. У Ниса был блок. Я его лишь слегка коснулась. Надеюсь, он этого не заметил. Впрочем, я давно подозревала, что он тоже импат. Он этого особо и не скрывал на самом деле. Ещё двое чувствовали лишь раздражение. Но думаю, это было связано с нашим нытьём. Четвертый парень имел такой клубок эмоций, что мне с трудом удалось его размотать. Но в итоге я поняла, что он просто боится излиться на себя, что ему так страшно. Опять же, не знаю, в чем там дело, ведь повода для паники нет. Хотя, может, он замкнутых пространств боится или чего-то в этом роде? Кто знает. А вот пятый, как раз тот самый резкий боевик, который, кстати, и пригласил нас в этот турпоход, был гораздо интереснее. Во-первых, он был скрыт блоком. Во-вторых, блок ощущался как-то не так. Не знаю, в чём точно дело, но он какой-то неправильный. Как ставятся и как ощущаются эмпатические блоки, я знаю. Мне Алек показывал на себе, и когда он сам прикрывался, и когда его прикрывал артефакт. Там есть отличие в ощущении. Но тут было не так. Вот только ещё какой может быть вариант? Кто-то наложил блок извне? и Я спрашивала Зэра, может ли такое быть? Можно ли наложить эмпатический блок на кого-то другого? Но он ответил, что это невозможно. Мы же не менталисты. О, выход, вскричала одна из девушек. И действительно, мы вышли из-за очередного поворота и увидели в полусотни метров перед собой дверь, аналогичную той, в которую мы зашли. Вот только мне было почему-то нерадостно. Мы ускорились и практически добежали до двери за считанные секунды. Впрочем, могли и не спешить. И что будем делать? раздраженно спросил Этена. А у нас есть варианты, не менее раздраженно ответил этот самый подозрительный боевик. Дверь не открывалась. По всей видимости, была заперта снаружи. По крайней мере, замка с этой стороны я при беглом осмотре не увидела.